Встреча Руси и Чуди. Как они встретились, и как одна сторона подействовала на другую. Вообще говоря, встреча эта имела мирный характер. Ни в письменных памятниках, ни в народных преданиях великороссов не уцелело воспоминаний об упорной повсеместной борьбе пришельцев с туземцами.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 И Орнанд называет финнов самым кротким племенем из всех обитателей Европейского Севера. То же впечатление мирного и уступчивого племени финно произвели на русских. Древняя Русь все мелкие финские племена объединяла под одним общим названием «чуть». Русские, встретившись с финскими обитателями нашей равнины,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 Они принадлежали в большинстве к мирному сельскому населению, уходившему из юго-западной Руси от тамошних невзгод и искавшему среди лесов севера недобычи добычи, безопасных мест для хлебопашества и промыслов. Происходило заселение, а не завоевание края, не порабощение или вытеснение туземцев. Могли случаться соседские ссоры и драки, но памятники не помнят ни завоевательных нашествий, не оборонительных восстаний. указание на такой ход и характер русской колонизации можно видеть в одной особенности той же географической номенклатуры Великороссии.